Глава 34. Дорога в Дравуин. «Во всяком плохом можно найти хорошее. Принц Дорик Оревмутский». Принцу Дорику не удалось покинуть Лигилию на следующий день после скачек, как он обещал лигилийцам. Уже к вечеру горячка от побочных действий цветов Белогорона уложила его в постель. Несколько дней пришлось пролежать в доме отца Легелина под присмотром самого Иренора и его заботливой супруги Эйны. Все это время он не видел Министрелли и не решался спрашивать о ветре. Почувствовав себя лучше, Дорик однажды утром спустился в конюшню, оседлал своего вороного коня и, повздыхав, вспоминая оставленного ветра, ни с кем не попрощавшись в одиночестве, Сопровождаемый только верным клыком и двумя проводниками, данными ему Эринором, тайно покинул легилию. Уже выехав к границам страны белых деревьев, принца вдруг начал мучить сожаление, что он даже перед отъездом не решился поговорить со своим лучшим другом. Наверное, потому что чувствовал вину за ветра. Но выхода не было. Дорик и так потерял слишком много времени. Войска, спешащие на помощь Трибору, наверняка уже прибыли на место а его, принца Дорика, все еще там не было. Отогнав мысли про Легелина и его ветра, Дорик направил своего коня в земли соседнего княжества Дравуин, еще одной территории, где проживали первородные племена. Дравуинцы, как и пикты, обосновали здесь задолго до прихода новых народов. Пришедшие первыми, говорили они о себе. Но в отличие от пиктов, замкнувшихся в своих лесах, жители трех вершин так называли они свое княжество, активно торговали и строили отношения с новыми королевствами. В каждом более или менее крупном поселении Аревмута можно было услышать их отрывистый, будто с проглатыванием слогов языка говор. Дровуинцы и в самом деле были немногословны. Но из них выходили отличные кузнецы, умелые кожевники, замечательные резчики по дереву. А еще они были прекрасными воинами, смелыми и могучими. Может быть потому, что ростом и силой превосходили всех своих соседей. Средний рост обычного дровуинца обычно на голову превышал большинство жителей всех пяти королевств Срединного Нагорья. И именно к этому народу относился один из товарищей Дорика – Арчи Давмот. Белый лес давно сменился привычными зелеными деревьями. Дровуин располагался на пологих склонах скалистых гор. Путь к юго-восточным границам шел между двумя горными грядами. Лишь однажды Дорика и его спутников остановила стоявшая на дороге стража в кожаных панцирях с нашитыми на них металлическими бляхами и в плащах, на которых штрихами были изображены три скалистые вершины – символ княжества Дрвуин. Этот символ принц мог рассмотреть воочию в трех самых высоких горных пиках, видных с любой точки этой земли признав в пришельце Оревмутского принца дравуинцы это было местное ополчение, без слов пропустили его дальше. И Дорик понял, что кто-то доставил вести о нем в это небольшое княжество. «Слухи о войне и о событиях в Лигилии доносятся быстро», подумал принц с досадой, не надеясь больше сохранить инкогнито. Все же остаток дня он проехал по дороге, держась в стороне от поселений. И лишь к вечеру, Дорику пришлось поневоле остановиться на ночлег в небольшом трактире под вывеской «Орех и кабан». Его спутники-легилийцы не стали задерживаться, и, несмотря на сгущавшиеся сумерки, повернули обратно, рассчитывая уже на завтра вернуться в Лигилию. Им предстояло двигаться всю ночь. Оставив коня и верного клыка на конюшне, Дорик зашел в переполненный трактир. Еще при входе принцу резанули слух грубые голоса и ракочащий смех. Казалось, пиво, сидр и эль здесь текли рекой. Широкие плечи, косматые бороды, руки толщиной с бедро самого принца. Местные жители своими габаритами все как один были похожи на его друга Арчи, словно родные братья. Так вначале показалось Дорику. Настолько большими выглядели все дровуинцы. Принц знал, что, согласно местным легендам, жители здешних мест вели свое происхождение от великанов, что издревле охраняли эти земли. Притом остатки великанского племени, как считалось до сих пор, скрывались где-то в глубинах гор. Принц вспомнил, как Ворчун любил подшучивать этой легендой на Арчи. «Смотри на себя, медведь! Какие у тебя широкие плечи и приземистая грудь! Ты не похож на великана!» «Скорее, Нагорного Карлика! Ну какие вы дровуинцы-великаны! Вы самые настоящие карлики-рудокопы!» Арчи всегда злили эти слова, и у него не раз доходило до стычек с Нанносом. Стычек, которые всегда останавливал Дорик. Сейчас он невольно улыбнулся, вспоминая шутки Ворчуна. «Действительно, издалека крупные широкоплечие и ширококосные дровуинцы...» Могли напоминать горных карликов, каких рисуют в сказках но не вблизи. Каждый из посетителей трактира был выше принца по крайней мере на голову. они и в самом деле казались почти великанами и принц невольно поежился. Где ты сейчас друг арчи Впрочем дровуинцы были малолюбопытны. считалось их не слишком волнуют новости с чужих земель, И в этом они были похожи на легилийцев. Взгляды посетителей трактира задержались на Дорике буквально на пару мгновений. Затем все вернулись к прежним разговорам. Отступив в угол помещения, принц присел за маленький столик, и тут же перед ним возник молодой парень с пушком на лице вместо бороды. Но уже необычайно крупными руками и ногами. Да и ростом он был, едва ли не выше самого принца. Первый же вопрос трактирного служки, обращенный к нему, заставил Дорика вздрогнуть. «Что желает господин мой принц?» Принц невольно поморщился. Предположение его раскрытым инкогнито подтвердилось. Все же он не сдержался и спросил. «Все тут уже знают, кто я такой. Интересно, откуда?» Дровуинец смотрел на него непонимающими глазами. «Принц будет делать заказ?» Продолжал он на ломаном всеобщем языке. Он ведь устал с дороги. У нас есть все. Косуля, тушеная в листьях, гуляш из кабана, жареные желудки, салат из овощей. Еще есть грибной суп и травиус. Лучший в этих краях. М -м -м. Хотя травиус, кажется, уже закончился. Его больше всего жалуют наши клиенты. «Как тебя зовут?» Буркнул Дорик. «Лидир!» «Лидир!» «Так вот, Лидир, говоришь, у вас есть все?» «Вот все и неси». И косулю, и гуляш, и желудки, и грибной суп, и немного эля. «У нас осталось только пива и сидр, господин!» «Тогда неси пиво. Давай же, леди одна нога здесь, другая там!» С этими словами Дорик бросил на стол пару мелких монет. Серебро зазвенело. Парень подхватил катившуюся по столу монету. И в этот момент открытую дверь заслонил новый гость. «Дорик, мой принц!» «Ты здесь, друг мой!» Арчи словно пытался перекричать шум в зале. Ему это не удалось. Зато осуществилось желание принца увидеть старого друга. Арчи двинулся к Дорику, сидевшему в самом конце в углу, бесцеремонно расталкивая стоящих локтями и наступая на ноги сидящим. Его неповоротливость вошла в Иревмуте поговорку. Но принц надеялся, что здесь, среди его земляков, таких же неповоротливых, Будет менее заметно. Как бы не так. Послышалась ругань на Дравуинском. На пол полетела и разбилась чья-то неосторожно задетая кружка пива. Кто-то вскочил, кто-то резко возмущенно закричал на Арчи. Стараясь упредить возможный конфликт, Дорик привстал и крикнул в сторону все еще не отошедшего от стола Лидира. «Арчи! Друг! Лидир! Всем присутствующим! Пиво за мой счет!» «И за счет моего друга Арчи Давмота!» В толпе послышался одобрительный гул. Арчи же, кряхтя и разминаясь, подошел и крепко обнял Дорика. Тот взмолился. «Ты вправду как медведь! Да отпусти ты меня, Арчи!» «Друг называется!» «У меня и так все болит. Раны еще свежие!» Принц невольно поморщился. Арчи выпустил товарища из объятий и, отстранившись, внимательно оглядел друга. «Прости, не сдержался, Дорик, но я несказанно рад тебя видеть. Только вот выглядишь ты, извини». Он еще раз посмотрел на товарища. «Невероятно уставшим и даже помятым. Скакал без передыху? Или опять с кем-то выяснял отношения?» «Долгая история». «Ну, у нас для нее целый вечер! И даже ночь, если рассказ затянется!» «Нет, друг мой!» Нахмурился Дорик. «Столько времени у нас нет!» Его немного коробило от слишком уж развязанного тона Арчи, обычно более сдержанного. Казалось, медведь чем-то смущен. «Нам надо отдохнуть, потому что рано утром мы направимся с тобой на войну!» Принц тяжело вздохнул. «Арчи!» «Скажи, получилось ли у тебя заручиться поддержкой для меня?» И он заглянул другу в глаза. Арчи отвел их в сторону. «Прости, мой принц. Я не смог выполнить своего обещания. Никто не пойдет с нами на эту войну. Я думал, что мне удастся уговорить наших, но... Их ты ближе к дровуинцам, чем о ревмутце. У меня не получилось». Дорик молчал. Но есть и хорошая новость. Мой народ не выступит на стороне пиктов. В остальном, я очень сожалею. Дорик положил руку на ладонь друга. «Ничего, Арчи, все в порядке. Но ты заговорил о пиктах. Они что, просили помощи у дравуина?» Принц с тревогой ждал ответа. «Нет», — коротко бросил Арчи. «Так решили старейшины» что-то еще? «Любым войскам запрещен проход через земли Драуина. Этот вопрос тоже обсуждался на совете старейшин». «Значит, из дроуина на войну отправимся только мы двое». «Трое. С нами поедет мой двоюродный брат. Ракчи. Он готов отдать жизнь за...» Арчи запнулся, подбирая нужное слово, а после некоторого колебания добавил. «Меня». «Не за ревму, да, понятно. Итак, двое. Единственные, кто поддержал мое королевство в трудный час». «Дорик, мы вдвоём стоим!» «Арчи, я знаю, чего вы стоите с братом, если он такой же здоровый, как и ты. Что ж, я благодарен тебе, друг. Всё не так уж и плохо. Во всяком плохом можно найти хорошее. Мой отец предвидел, что земли трех вершин не поддержат нас». У нас с ними не было договора, как с легилийцами. Поэтому главное то, что Дравуин не примет сторону пиктов, что уже хорошо. «Дорик, хотел тебя спросить. Твои глаза?» Вдруг замялся Арчи. «Они раньше были цвета каштана». «А теперь?» С улыбкой спросил Дорик. «А теперь они стали серыми, словно грозовые тучи». «Знаю». Это все Белгарон. Что? Это все последствия действий такого цветка. Какого цветка? Белгарон. Священный белый цветок легилийцев. Если взять его стебли и разжевать, то время для тебя как бы замедлится. Мгновение будет длиться целую вечность. Зато потом приходит похмелье. Последствия действия цветка. «Вон, даже друзья не узнают тебя по глазам!» Дорик погасил улыбку. Его лицо сделалось грустным. «Впрочем, давай я расскажу тебе все по порядку!» И друзья еще долго сидели в углу трактира и разговаривали. А на рассвете едва взошло солнце трое всадников, двое из которых громадные и бородатые, чем-то напоминающие медведей, уже мчались во весь опор в сторону великого чернолесья. Туда, где кончались восточные земли Аревмута.